Был он и воин, и мистик, чудовище и святой, лис и сама воплощенная невинность. Меньше, чем Бог, но больше, чем человек. Нельзя мерить Муаддиба обычной меркой. В миг своей славы он увидел уготованную ему смерть. Однако принял опасность и лицом встретил измену. Вы скажете, он сделал это из чувства справедливости? «Хорошо, но чьей справедливости?» «Не забывайте, мы говорим сейчас о Муаддибе, о том самом Муаддибе, который приказывал обтягивать боевые барабаны кожей врага, о Муаддибе, который простым мановением руки отмахнулся от всего, что было связано с его герцогским прошлым, от всех обычаев, законов и условностей, говоря лишь «я» виссад с хадырах и этой причины довольна принцесса и рулам аракис пробуждающийся в вечер победы они с триумфом ввели пауля муаддиба во дворец губернатора аракина тот самый дворец который заняли Атрейдисы рейдиса придя на дюну. Рабан недавно отремонтировал здание, и сражение его почти не затронуло, Хотя горожане успели уже кое-что разграбить. Мебель в главном зале была перевернута и частью разбита. Пауль быстрыми шагами вошел в зал через парадные двери. Гурни Халик и Силлгор шли на шаг позади него. Их эскорт рассыпался по большому залу и принялся приводить его в порядок, приготовляя место для Муаддиба. Один взвод проверял дворец на предмет ловушек. — Я помню, как мы с твоим отцом впервые вошли в этот зал, — проговорил Гурни. Он обвел взглядом потолочные балки и высокие узкие окна. — И тогда мне тут не понравилось, а уж теперь и подавно. «Во всяком случае, в одной из наших пещер было бы намного безопаснее». «Вот слова настоящего Фримена», — заметил Стилгар, и холодная улыбка Муадибанью скользнула от его внимания. «Может, все же передумаешь?» «Это место — символ», — строго сказал Пауль. «Тут жил Раббан». «Заняв дворец, я всем показываю, что победил окончательно. Отправь людей осмотреть все здание, но пусть они ни к чему не прикасаются, пусть только убедятся, что харконены не оставили тут своих людей или свои игрушки». «Как прикажешь», — ответил Стилгар, но в его голосе прозвучало отчетливое недовольство, однако он, разумеется, подчинился. «Появившиеся связисты...» тут же принялись разворачивать свое оборудование у гигантского камина. Фриманы, пополнившие, поредевшие в битве ряды фидайкинов, встали на часах вдоль стен зала. Слышалось бормотание, часовые подозрительно оглядывали диковинное для них помещение. Вдобавок, это место слишком долго было логовом врага, чтобы можно было вот так просто прийти сюда и чувствовать его своим». «Гурни, отправь эскорт за Чане и моей матерью», — распорядился Пауль. «Чане уже знает о нашем сыне». Мы послали сообщение, милорд. «Податели из котловины уже вывели?» «Да, буря уже почти прошла». «Какой она нанесла ущерб?» «По оси, на посадочном поле и в складах, на равнинах». — Ущерб причинен весьма значительный, — ответил Гурни, — как бурей, так и сражением. — Надо полагать, все же не настолько значительный, чтобы нельзя было поправить за деньги. — и Если не считать жизни погибших, милорд. Поклонился Гурни, и в его голосе прозвучал упрек, словно Гурни спрашивал, когда это было, чтобы от Рейдис... Думал прежде об имуществе, чем о людях. Но Пауль был целиком сосредоточен на своем внутреннем зрении и разрывах в стене времени, которая все еще лежало на его пути. И сквозь каждый разрыв катился в его будущее ревущий джихад. Он вздохнул, пересек зал, приметив кресло у противоположной стены. Это было кресло из столовой. Может быть, когда-то в нем сидел отец. Впрочем, сейчас это было всего лишь кресло, предмет, на который можно было сесть, чтобы справиться с усталостью и скрыть ее от людей. Он уселся, оправил полы бурки, укрыв ноги, распустил десятикомп у горла. «Император все еще сидит в своем разбитом корабле», — сказал Гурни. А, «Пусть пока сидит. Подержите его там немного», — отмахнулся Пауль. «А Харконненов нашли?» «Еще не всех убитых осмотрели, милорд». «Что ответили с кораблей?» Пауль дернул головой, указывая вверх. «Пока ничего, милорд». Пауль вздохнул, устало откинулся на спинку кресла и, наконец, сказал, «Приведите мне какого-нибудь сордоукара из пленных. Надо отправить императору послание. Пора обсудить условия». «Да, милорд». Гурни повернулся, жестом подал сигнал одному из фидайкинов, который тут же занял пост возле Пауля. — Гурни, — прошептал Пауль, — с тех самых пор, как мы с тобой опять вместе, я не слышал еще от тебя ни одной цитаты, подходящих к случаю. Он увидел, что Гурни напряженно сглотнул, и его лицо закаменело. — Если угодно, милорд. Проговорил Гурни, прочистил горло и произнес «И победа в день тот стала скорбью для всего народа, ибо услышали люди, как скорбит царь о сыне своем». Пауль прикрыл глаза, вытесняя скорбь из сознания. Ей придется подождать своего часа, как некогда ждала скорб об отце. Сейчас же он был поглощен открытиями этого дня, о вероятностях будущего, о том, что в них теперь соединятся и его будущее, и будущее Алии, а скрытом в глубинах его сознания присутствии Алии. И это было самое странное из всех проявлений его видения во времени. «Я встала на пути твоего будущего», — говорила Алия внутри, «чтобы лишь ты один мог слышать мои слова. Даже ты так не можешь, брат мой. Это хорошая игра, по-моему. И, да, знаешь, я убила нашего деда. Выжившего из ума старого барона. Он почти и не почувствовал боли. Затем — молчание. Внутренним зрением он ощутил ее уход из своего сознания. Муаддиб. Пауль открыл глаза, увидел черную бороду Стилгера, темные глаза, еще горевшие огнем битвы. «Вы нашли тело старого барона?» — сказал Пауль. Стилгар опешил. «Откуда ты знаешь?» — прошептал он. «Мы только что нашли его труп в той огромной металлической штуке, которую соорудил император». Пауль оставил вопрос без ответа. Он увидел, как возвращается Гурни, а с ним два Фримена, поддерживающих пленного Сардуукара. «Вот один из них, милорд», — сказал Гурни, знаком останавливая конвойных и сардаукара шагах в пяти от Пауля. Пауль заметил, что глаза пленника словно остекленели, в них застыло пережитое потрясение. Через все лицо от переносия до угла рта тянулся сизый кровоподтек. Это был блондин с классическими, точно высеченными из мрамора чертами лица, из тех, которые обычно занимали офицерские должности в корпусе сардуукаров. Впрочем, на его рваном мундире не было никаких знаков отличия, если не считать золотых мундирных пуговиц с императорской короной до полуоторванного галуна на лампасах. «Это, по-моему, офицер, милорд», — сказал Халлик. Пауль кивнул. «Я герцог Пауль Атрейдис. Ты понимаешь это?» Сардуукар молча и неподвижно смотрел на него. «Отвечай», — велел Пауль. «Не то твой император может умереть». Сардуукар мигнул, судорожно сглотнул. «Так кто я?» — спросил Пауль. — Вы, герцог Пауля Трейдис, — хрипло ответил Сардаукар. Паулю он показался слишком уж покорным. Но, с другой стороны, Сардаукаров никогда не готовили к таким передрягам. Они не знали поражений, а привычка к одним лишь победам сама по себе может стать слабостью. Эту мысль он отложил, ее следовало обдумать как следует и внести соответствующие изменения в программу подготовки своих войск. «Я хочу, чтобы ты передал императору мое послание», — сказал Пауль и заговорил согласно древним формулам. «Я, герцог из Великого дома, правитель императорской крови, даю слово и клянусь согласно Великой Конвенции. Коль скоро император и его люди сложат оружие и явятся ко мне сюда, то я стану сохранять их жизни хотя бы... Ценой собственной жизни. Пауль поднял левую руку С герцогским перстнем на пальце. Клянусь этим знаком.